За обедом в тот вечер царило уныние, никак не связанное с качеством еды. Котелок и его подручные приготовили роскошную трапезу, бифштекс, картофельное пюре с зелеными бобами и горячие булочки. Томас быстро смехнул, что все шутки насчёт котелка, его стряпни, только шутки и есть. Обычно каждый уплетал свою порцию и просил добавки. Но сегодня вялые жующие приютели напоминали мертвецов, восставших из гроба ради последней скорбной трапезы, после чего им надлежало вернуться во владение дьявола. Остальные бегуны вернулись в обычное время. Томас наблюдал за Ньютом, и беспокойство его нарастало. Тот метался от двери к двери, от бегуна к бегуну, не скрывая владеющие им паники. Но Албис Минху так и не появились. Ньют приказал приютелям идти обедать, зря что ли котелок старался, но сам остался на часах, следить, не появится ли припозднившийся. Никто не проронил ни слова, но Томас и без этого знал, что час закрытия дверей не за горами. Томас наравне с другими мальчишками послышался приказания командира и теперь сидел за столом для пикника у южной стены берлоги. Рядом с ним обедали Чак и Уинстон. Сам Томас проглотил только пару кусков. Больше в горло не лезло. «Всё, не могу больше сидеть здесь, пока они блуждают где-то там!» — воскликнул он и отширнул вилком. «Пойду к Ньюту, понаблюдая за дверьми». Он встал и устремился прочь. Чак, само собой, увязался за ним. Они нашли Ньюту в западной двери. Тот вышагивал зад-вперёд, ерошесые длинные волосы. Заметив Томаса с Чаком, он поднял взгляд. «Так да где они? Запропастились!» Голос бывшего бегуна звенел и срывался. Томас был тронут. Ньют так тревожился о Албе и Минху, словно те были его родственниками. «Почему бы нам не послать поисковую партию?» Снова предложил он. «Так глупо торчать здесь и сходить с ума от беспокойства, когда можно выйти наружу и найти потерявшихся!» «Твоюм...» — начал Ньют и осекся. Он на секунду закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Нельзя. Окей?» «Ну что ты заладил? Это сто процентов против правил. Особенно, когда проклятые двери вот-вот закроются». «Ну почему?» — наставил Томас, поражаясь Ньюту во упрямство. «Разве Гриверы не нападут на них, если они останутся там на ночь? Надо что-то делать». Ньют подскочил к нему. Его лицо пылало, в глазах горела ярость. «Да заткни пасть, чайник!» — завопил он. «Ты здесь нахрен еще недели не провел? Думаешь, я бы не поставил свою жизнь на кон, чтобы спасти этих недотеп? «Не, я... извини, не имел в виду... Заикался Томас, не зная, что сказать. Он ведь только пытался помочь. Лицо Ньюта смягчилось. До тебя, я вижу, ещё не дошло, Томми. Выйти туда ночью – это то же самое, что подписать себе смертный приговор. Мы только выбросим на помойку ещё больше жизней, если эти шинки не вернутся. Он помолчал, словно колеблясь, говорить ли то, о чём, несомненно, думали все. Они оба принесли клятву так же, как и я. Как все мы. Как и ты поклянёшься, когда придешь на свой первый сбор, где тебя определят к стражу. Никогда не выходить ночью. Что бы ни случилось. Никогда. Тумас посмотрел на Чака. Мордашка у того посерела, как и лицо бывшего бегуна. «Ньют этого не скажет», — проговорил мальчик. «Так давай я. Если они не возвращаются, значит, они мертвы. Минху не в жизнь не заблудится. Для него это просто невозможно. Они мертвы». Ньют молчал. Чак повернулся и, низко опустив голову, побрёл к берлоге. «Мертвы?» Положение стало столь тяжёлым, что Томас не знал, как ему реагировать на слова мальчика. В душе образовался бездонный чёрный провал. «Шенк прав», — размеренно сказал Ньют. «Вот почему мы не выходим. Не имеем права делать ситуацию ещё хуже, чем она уже есть». Он положил руку на плечо младшего товарища, потом бессильно уронил её. В глазах парня заблестели слёзы. Томас был уверен, что даже в мрачном хранилище его украденных воспоминаний он не нашёл бы образа печальнее. Сгущающиеся сумерки усугубляли царящее в сердце скорпи ужас. «Двери закроются через две минуты», — проговорил Ньют, и это краткое и бесповоротное заключение раздалось в своих ушах похоронным звоном. Затем парень повернулся и, сутулившись, молча зашагал прочь. Томас покачал головой и вновь перил взор в лабиринт. Он был едва знаком с Албой но в груди у него ныло при мысли о них, потерявшихся в переплетении коридоров, убитых чудовищными созданиями, подобных тому, которое он увидел через окошко в свое первое утро в приюте. Громоподобный раскат раздался со всех сторон. Томас вздрогнул и оторвался от своих невеселых мыслей. Затем послышался скрежет камня о камень. Стены двигались. Двери закрывались на ночь. Правая стена громыхала по блокам покрытия, поднимая фонтаны пыли и осколков. Ряд соединительных штырей, такой длинный, что казалось, уходил прямо в небо, приближался к соответствующим отверстиям в левой стене, готовый запечатать проход до наступления утра. В который уже раз Томас трепетом наблюдал за перемещением каменных громад. Оно нарушало законы физики. Просто невозможно. И тут, краем глаза, он заметил слева какое-то движение. Что-то происходило внутри лабиринта, в конце длинного коридора, прямо напротив входа. Сначала он почувствовал укол паники и отшатнулся. А вдруг это Гривер? Но вскоре стали ясно различимы две фигуры. Спотыкаясь на заплетающихся ногах, они изо всех сил торопились к двери. Пелена страха спала с глаз Томаса, и он узнал Минхо. Тот буквально тащил на себе алби, висевшего у него на плече. Минхо вскинул взор и увидел Томаса. Глаза у едва не выскакивали из орбит. «Они его достали!» — крикнул Минхо. Голос прозвучал слабо и надломленно. Бегун был изможден до крайности. Казалось, каждый его шаг мог стать последним. Томас был так ошламлен поворотом событий, что не сразу опомнился. «Ньют!» — наконец закричал он с трудом, отрывая взор от Минху Салби, чтобы взглянуть в ту сторону, куда ушел старший товарищ. «Они возвращаются! Я вижу их!» Он понимал, надо бежать в лабиринт и помочь им, но правило «никогда не покидать приют» уже прочно укоренилось в его сознании. Ньют уже почти добрался до берлоги, но, услышав зов Томаса, мгновенно развернулся и, перехрамывая, припустил бегом обратно к двери. Томас со страхом смотрел на происходящее в лабиринте. Минху не смог удержать Алби, и тот тяжело рухнул на землю. Бегун из последних сил пытался вновь поставить его на ноги, но безуспешно, и, наконец, составив попытки, схватил безвольные руки товарища и потащил его по каменному покрытию. Но до спасительного выхода оставалось еще добрых сто футов. Правая стена, оказалась наращивала скорость, тогда как Томас отчаянно желал, чтобы она замедлила движение. До полного закрытия оставались считанные секунды. У них не было ни малейшего шанса выбраться вовремя. Ни малейшего. Томас обернулся к Ньюту. Со своей хромотой тот, как ни напрягался, пробежал только половину пути. Снова взгляд внутрь лабиринта, потом на движущуюся стену. Осталось несколько футов, и всё кончено. Минхо споткнулся и растянулся на полу. «Нет, никак не успеть. Время вышло. Вот и всё». Томас слышал крики Ньюта у себя за спиной. «Не смей, Томми! Не смей, чертов дурак!» Штыри справа походили на направленные вперед клинки. Они стремились в отверстие слева, как меч в ножны, желая найти отдых на всю ночь. Оглушительный грохот и скрежет захлопывающейся двери наполняли воздух. «Пять футов! Четыре! Три! Два!» Томас знал, что выбора у него нет. И он сделал шаг. Вперед. В последнюю секунду проскользнул между соединительными штырями и вступил в лабиринт. Стены столкнулись за его спиной, эхо громогласного бум прокатилось по коридорам и отразилось от покрытых плечом стен, превратившись в раскат безумного хохота.